1736. Шарлот получает ранение. Соскочив с коня, Шарлот бросил по воде в грязь. Любая другая лошадь сразу бы удрала, испугавшись бурного потока, или просто ушла, почуяв свободу. Однако конь Шарлота стоял смирно и терпеливо ждал, пока хозяин помогал сестре спешиться. Мы были в самой глуши, в часе езды по лесным тропам от ближайшего поселения. Деревьям, что свисили ветви над водой, было несколько сотен лет, но они казались еще древней. — Коней и привяжем здесь, — решил Шарлотт. — А оленя на горбу потащим? — спросил Жером. — Ладно, одного возьмем. Твоего, Эмили, он самый смирный. Мой зар тачится от запаха крови, остальные тоже поведешь его. Эмилию угрюмо кивнул. Он ездил верхом куда хуже Шарлотты и Жерома, которые привыкли к седлу с малых лет. Лишне намного хуже меня. Шарлотт без всякого умысла дал мне норовистого коня, и уж точно он не хотел обидеть этим мамили бы бы кобыла Вирджини, но рисковать никто не хотел. Вирджини подошла, и я подставил ей руку. Она секунду помедлила, потом вцепилась в меня, дрожа всем телом. Что случилось? Место какое жуткое, ты разве не чувствуешь? Я чувствовал лишь тепло ее руки. У нас был с собой мушкет, два копья для охоты на кабанов, пару пистолетов, и у каждого охотчий кинжал. А в сидельной сумке Вирджинина ждал обед. Шарлот считал, что еду надо оставить. Он взял мушкет, и мы с Жеромом по копью, а жиром ищу пистолет. Второй пистолет достается Эмилю. Вирджиния извительно улыбалась, наблюдая, как мы делим оружие. — Хочешь, я могу дать Эмилю свое копье? Жанна, Мари, засмеял Шарлот. Не смей давать ей оружие. Мать тебя не простит. И Джинни в ответ пробормотала, что мать и без того вряд ли когда-нибудь меня простит. В следующие пять минут Жером и Эмиль без конца косились на меня, хотя я и не заключал с ними никакого пари. Сюда! крикнул Шарлот. Мы принялись продираться сквозь подлесок, прорубая новые тропы, расширяя олень. Первым шел Шарлот. Последним Эмиль. Прошли мимо разрушенной землянки углижога. Куча давно потухла, поляна заброшена, По краям уже она заросла терновником, а в дверях землянки зеленел папоротник. На кострище белели кости дикой свиньи. — Браконьеры! — на сей раз Жером не дразнился, а констатировал факт. — Вскоре мы нашли свежий олений след, ведший в глубину леса. — Слышите? — прошептал Эмиль. Шарлот перестал напевать, и мы прислушались. Справа от нас из зарослей терновника донесся хруст веток. «Дикий кабан», — сказал Жером. Шарлот взвел курок мушкета, Жером скинул с плеча копье, а Вирджиня убрала руку с моей, чтобы я тоже мог свободно орудовать копьем. «Оставайся с Эмилем», — велит Шарлот сестре. Она пронзает его сердитым взглядом. «А Эмиль уже...» Открывает рот, чтобы возразить, но, глянув на меня и, украдкой покосившись на Ержине, приходит к выводу, что не прочь ее посторожить. Мы с Шарлотом и Жиромом продрались сквозь заросли тиромника и попали на поляну. Дюжина углижоков удивленно оглянулись на нас, и один из них быстро перерезал горло оленю, которого они держали за ноги. Олень не спустил последний вздох, и тут же они встали, повернулись к нам лицом. У старика, стоявшего сзади, в руках оказался древний мушкет. Он навел на нас дуло и выстрелил, не говоря ни слова. Тяжелая пуля попала в Шарлотта. Тот уронил мушкет и, схватившись за плечо, упал на колени. Жером поднял его мушкет и нажал на курок. Кремень ударил по огниву, и пуля вылетела в небо. Старик засмеялся, и тогда я бросил в него копье. Это был первый и последний раз, когда я убил человека. В тот момент, конечно, я еще не мог этого знать. Второй браконьер потянулся за мушкетом, порховницей убитого старика, и жром вскинул свое копье. Мы медленно наступали, а грижоки отступали. Из оружия у меня теперь был лишь охотничий кинжал. Но копье Жерома и смерть старика сбили их с толку. Лица браконьеров были пусты, как мельничные запуды. Добравшись до старика, я выдернул из него свое копье. Это было грозное оружие. Длинный клинок заканчивался поперечной древку перекладиной, благодаря которой разъяренного раненого зверя можно было удерживать на безопасном расстоянии. Жером ударил копьем браконьера, который потянулся за мушкетом. Стремительно, мощно и неожиданно. Наши учителя в академии остались бы довольны. Ранен только начал оседать, а Жером уж вытащил из него копье. Третий браконьер тоже бросился к мушкету, но откатился по земле, уходя от смертоносного копья. — Это сын герцога, — сказал Жиром, Троните его еще раз, и герцог перебьет вас и ваши семьи. Его вера в свои слова была куда тверже моей. Отчего-то он нисколько не сомневал, что браконьеры испугаются и убегут, но, вы лишь дало им вескую причину убить нас. — Отступаем, — сказал я, видя недовольное лицо Жерома. И добавил, надо защитить Вирджини. — А мы что делаем? Прогоним врага, считай, спасем ее. Я уже собирался с ним согласиться, но Шарлотт покачал головой. Оставить ее на попечение, Миле? — Нет уж, мне нужен врач, а ее следует вернуть домой целой и невредимый. Жиром нагнулся к нему. Он стоял справа от Шарлоты и держал копье в правой руке, поэтому ему ничего не стоило подхватить друга под руку. Я подхватил Шарлота с другой стороны. — Нельзя оставлять мушкеты, — сказал он. Я коротко ответил, что не смогу нести два мушкета, копье и при этом быть хоть сколько-нибудь полезен в бою. — Прикрой меня, — приказал Жером. Он отпустил Шарлотта, воткнул древ копья в землю, схватил старый мушкет и с размаху наступил на ствол, отламывая его от приклада. плетели щепки. Два углежога помоложе встали на колени рядом с тем, кого Жиром ударил копьем в шею. Он почти наверняка умирал. Остальные пустыми глазами смотрели, как Жиром ломает второй мушкет. — Только попробуйте пойти за нами, — рявкнул он. — Всяк перебьем. Снова взяв копье, он сделал вид, что целится в ближайшего барконьера. Тот попятился, остальные бросились в рассыпную. — Теперь отступаем, — сказал Жером. И в эту секунду на поляну выбежала Вирджини. — Повезешь брата в замок, — распорядился Жером. — Это кляча не вынесет двоих, — возразил Шарлотт. — Пусть едет Эмиль, — решаю я. Дорогу знаешь, — тот побелев кинул. — Скачи обратно. — И, поднимая тревогу, скажи герцогу, чтобы его охотники выставили нам навстречу. Эмиль поднял на меня глаза. — Но это же Кирия. Восстание именовать, или ты думаешь, на этом все кончится? — Я остаюсь, — твердо сказал я. — Тебе лишь надо вызвать подмогу. Он нахмурился и, кажется, вот-вот собирался отказаться из гордости из страха остаться без нашей поддержки. Но Вирджиния умоляюще посмотрела на него... Взяла его за руку, это все решила. Эмиль вскочил на лошадь и унесся прочь, даже не оглянувшись. Надеюсь, ему хватило ума не поднимать головы, уж очень низко над тропой висели ветви. Мы поняли, что дело плохо, когда не обнаружили у реки своих лошадей. Поляна, где мы их оставили, вся была в следах деревянных башмаков. — Сволочи! — сказал Жером. — Пойдем вниз по реке, — пробормотал Шарлот По берегу. — Зачем? Верджини взяла мою руку и так крепко стиснула, что ее кулак побелел. Она не спросила моего разрешения, вообще ничего не сказала, и, видимо, даже сама не заметила своего жеста. — Шарлот прав, — кивнул я, — надо найти лодку. Пешком слишком далеко, и идти придется мимо тех лагерей. — Думаешь, это крестьянское восстание? — прошептала Вержини. Я пожал плечами. — Прошлогодний урожай был плохой. Следующий обещает быть еще хуже. Оброк непомерно высок. Дети умирают с голоду. Что им терять? Жрому явно не по нраву пришли с мои слова, но он лишь покрепче обхватил Шарлота, а потом вдруг сбавил шаг. — Давай я понесу тебя на спине. Так будет удобнее. Шарлот отнял окровавленные пальцы и от плеча и осмотрел рану. — Сперва перевяжи мне плечо, а потом неси. Сняв куртку, мы оторвали рукав от его рубаки, перевязали им рану. Затем надели куртку обратно и наглухо застегнули, фиксируя повязку. Жером встал на колени, чтобы Шарлотт мог на него забраться. — На самом деле мы проделали все очень быстро, в считанные минуты. Я дольше о том пишу. Шарлотт молча сносил боль. — Мы сумеем вернуться? — спросила Вирджини. — Жером поможет Шарлотту, а я не позволю тебя обидеть. Никогда не давай пустых обещаний. — Почему же Пустых. Она рассмеялась, и Шарлот оглянулась на нас. Что-то его во взгляде заставило Вержинию покраснеть души, опустить голову и несколько минут идти молча, погрузившись в размышление. Мы прошли около мили и нашли на песчаном берегу, где река делала поворот, три утлые лочонки. Противоположный берег весь порос деревьями, но на нашей стороне заросли не было, и людей тоже. Я перерезал веревки, которыми были привязаны две из трех лодок, а третью стыкал копьем, чтобы ею не могли воспользоваться преследователи. Мы с Вержини стащили одну лодку к воде. «Клади, — Клади его, — велел я Жерому. Тот сперва опустил Шарлотта на землю, а затем взял, как ребенка, и положил на дно лодки. — Плывите, живо! — Жиром глянул на Вержини и помедлил. Прошу тебя, — взмолился она, — помоги ему добраться домой. Этого, казалось, достаточно. Жром кивнул, и мы вместе столкнули лодку шарлотом в воду. Течение тут же подхватило ее и понесло. Жром едва успел запрыгнуть. «Быстрей!» — крикнула мне Вирджини. Когда мы подбежали к нашей лодке и стали тащить ее к воде, и из леса донеслись крики. Вирджини запрыгнула в лодку, так что перед моими глазами сверкнуло ее белое бедро, и я сразу столкнул ее в воду, кое-как в лес сам. Лодка сильно раскачивалась. Поток подхватил нас и повлек за друзьями как раз в то мгновение, когда на песчаный берег выскочили разъяренные углежоги. Мы оставили на берегу кабани и копья, они полетели нам вслед, но сгинули в бурных водах. Река стала уже, о берега выше. Тут и там виднелись заросли диких кустарников, шиповника и красиканской мяты, иногда попадались одинокие сосны. Вслед за лодкой Шерлота и Жерома наша лодка неслась к каменному мосту, по которому пролегала лесная дорога. Там уже нас поджидали углежоги. Они показывали на нас пальцами и что-то кричали. Жером вскинул пистолет, и несколько человек с перепугу скрылись в лесу. Однако я увидел, как Жером дернулся, и ему в голову угодил камень. — Переверни лодку, — сказала Вирджиня. Она была права, мы опрокинули лодку... И как только над нами сомкнулась холодная вода, я одной рукой крепко прижал к себе вержине, а второй схватил за скамью. Таким образом мы оказались под крышей. Камни застучали по ней сперва, перед самым мостом, а затем после. Раздался один выстрел, потом второй. Первая пуля ушла мимо, вторая зацепила лодку и отскочила. Река стала шире, течение замедлилось, и в дырку, оставленную пулей, мы увидели оборванных крестьян на берегу. У кого-то в руках были старые мушкеты, у кого-то копья, но в основном они были вооружены топорами и садовыми инструментами. Их были десятки, а может быть сотни, если не тысячи. Ходячие бедствия, неприкрытая нищета, они еле волочили ноги и смотрели друг на друга пустыми глазами, словно пытаясь найти какую-то цель в жизни. Позже мы увидели на берегу пылающую церковь и поняли — они ее нашли.